Книга 5. Глава 1. «Прими исповедь мою, приносимую в жертву тебе языком моим, который ты создал и побудил исповедовать имя твое. Выздоровели все кости мои, пусть они скажут, «Господи, кто подобен тебе?» Ничего нового не сообщает тебе человек, исповедуясь в том, что происходит с ним». Ибо не закрыто взору твоему закрытое сердце и не отталкивает человеческая жестокость десницу твою. Ты смягчаешь ее, когда захочешь, милосерду или отмщая. И нет никого, кто укрылся бы от жара твоего. Да хвалит тебя душа моя, чтобы возлюбить тебя. Неумолчно хвалят тебя все создания твои. Всякая душа, обратившаяся к тебе своими устами. Животные, неодушевленная природа, устами тех, кто их созерцает. Да воспрянет же в тебе душа наша от усталости. Опираясь на творения твои, пусть дойдет к тебе, дивно их сотворившему. У тебя обновление и подлинная сила.